Ну и карьера у меня, вы не поверите, рассказывал он немилосердно, растягивая гласные. Нормальные люди, из сержантов, выслуживаются в маршалы, а у меня все шиворот на выворот. В той дыре, где на пятьсот жителей было пять тысяч коров, а преступлением века стало похищение пяти долларов с местной почтой, я назывался маршал.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 Сержантом это какие-то ваши европейские выдумки. Вот скажите, Расти, у вас в России сержанты есть? Нет, ответил Эраст Петрович, уже смирившийся с ужасным расти, возникшим с одной стороны из-за неспособности Локстона выговорить имя Эраст, а с другой из-за седины на висках титулярного советника. Примечание. расти по-английски значит ржавый. Конец примечания. Раздражало лишь упорство, с которым хозяин кабинета уклонялся от разговора по существу. Сержантов у нас в полиции нет. Я спрашивал у Олтер, что вам известно о заведении Ракуэн? Локстон вынул изо рта сигару. сплюнул в корзинку коричневую слюну, Посмотрел на русского своими водянистыми, слегка на выкате глазами и, кажется, понял, что этот так просто не отстанет. Скривив медно-красную рожу, нехотя сказал: Понимаешь, Расти, Ракуэн находится за рекой, а это уже не settlement.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 Вот я вам расскажу, что такое настоящее убийство. Однажды у нас в Баффало Крики, а если Благолепова все же убили, перебил чиновник, уже выслушавший несколько душераздирающих рассказов из уголовной истории Ковбойского городка. Ну тогда, сержант свирепо сощурился. Тогда косоглазый мне заплатят». Если это и вправду какие-то их гнусные азиатские штучки, они не обрадуются, что напакостили на моей территории. В позапрошлом году на мосту огон Огонбаси, а это заметьте себе, уже за пределами settlementа, зарубили французского офицера. Сзади, по-подлому, один психопат из бывших самураев разозлился, что ихнему брату запретили саблиносить.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 а после вздернул на той же веревке безо всяких церемоний. Был, конечно, скандал с ипошками. Они должны были судить психопата сами и, как у них тут положено, оттяпать ему башку. Как бы не так. Я за своих предпочитаю расплачиваться сам. И если я пойму, что ваш соотечественник сыграл в ящик не сам, а ему помог кто-то из джапов,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 Кажется, американец понял намек. Знаю. Начальник участка на Тележной улице, это в Туземном городе. Из всех жёлт э, из всех японцев в Гоу самый толковый. Мы с ним уже пару раз работали по смешным делам, где накуролесили и белые, и косары, э, ну, в смысле, туземцы.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 «Не было резона надрываться, все равно выше папаша, не прыгнешь. Агу из рода Юрики. Когда его отца грабитель зарезал, парнишке лет тринадцать было. Но порядок есть порядок. Нацепил две сабли, взял в руки дубинку и начал служить. Он рассказывал, что первый год длинную саблю подмышкой носил, чтоб по земле не волочилось. Но разве может мальчишка поддерживать порядок в целом околотке? У них тут может, потому как япошки, японцы не столько на человека, сколько на должность смотрят. Опять же, полицейских тут уважают, они ведь сплошь самураи. А ещё расти учтите, что парней, которые родились в семье Ёрики, Сызмальство обучали всей полицейской науке, как вора догнать, как грабителя обезоружить и связать, а уж дубинкой они дерутся так, что нашим копам и не снилось. Я, думаю, Гоу, и в тринадцать лет много чего умел. Рас Петрович слушал с огромным интересом. А как у них устроена полиция теперь? По английскому образцу. Безработных самураев теперь полным-полно, так что в добровольцах недостатка нет. Если вас интересуют подробности, спросите у самого Го. Вот он идет. Фондорин посмотрел в окно и увидел на освещенной площади высокого японца в черном мундире, белых панталонах, с саблей на боку. По-военному, отмахивая правой рукой, он шагал по направлению к участку. Видите, у него на поясе револьвер, показал Локстон. Это у туземцев редкость. Они предпочитают дубинкой или в крайнем случае мечом. Инспектор Асагава, немногословный, спокойный, с неподвижным лицом и быстрыми, должно быть, чрезвычайно приметливыми глазами, титулярному советнику понравился. Японец начал с того, что церемонно, но вполне решительно поставил шумного сержанта на место. Я тоже рад снова вас видеть, мистер Локстон. Только если вам не трудно, называйте меня, пожалуйста, Гоэмон, а не Гоу. Хотя мы, японцы, чувствуем себя комфортнее, когда нас именуют по фамилии. Спасибо, кофе пить не буду. О здоровье и прочим с вашего позволения, давайте поговорим позже. Начальство известило меня, что я поступаю в распоряжение господина вице-консула. Какие будут указания, мистер Фондорин? Таким образом, беседа сразу же была направлена в деловое русло. Петрович кратко изложил задачу. Джентльмены, мы должны найти трёх сацумских самураев которых минувшей ночью возил на катере российский подданный к капитан Благолепов. Нужно проверить, причастны ли эти люди к его скоропостижной смерти. О политической подоплёке расследования Фондорин ничего говорить не стал. Асагаво понял и, кажется, одобрил. Во всяком случае, кивнул. «Ну и как мы их найдем, как проверим, спросил Локстон. Эти люди наняли капитана, чтобы сегодня перед рассветом он снова отвез их в Токио. Даже заплатили с задаток. Стало быть, первое наше действие будет такое. Мы отправимся к месту швартовки катера и посмотрим, явится Сацунце в назначенный час или нет. Если не явится, значит им известно, что капитан мёртв. Тогда подозрение в их причастности к его смерти укрепится. Это раз. Что толку-то, пожал плечами сержант. Ну, укрепится. Где этих троих искать? Вот в чем штука. Дочь покойного рассказала мне, что большинство клиентов ее отцу поставлял хозяин Рокуэна. Полагаю, что и эти трое договаривались не с капитаном, а с владельцем катера. Полной уверенности в этом у меня нет. Но не будем забывать, что подозрительный удар по шее был нанесен именно в стенах Рокуэна. Отсюда следственное действие номер два. Если с на причале не появится, займемся мистером Семуси. Пока Локстон жевал сигару, обдумывая слова Фандорина, японец уже поднялся. По моему скромному суждению, ваш план очень хорош, коротко сказал он. Я возьму десять опытных полицейских, окружим причал и будем ждать. А я возьму шестерых ребят, всю ночную смену, встал и сержант. Рас Петроевич подытожил. Итак, если с приходят подозрение в смерти капитана с них снимается. Мы передаем их японской полиции, пусть сама займется выяснением их личности и намерений. Если с не приходят Следствие остается в компетенции консульства и муниципальной полиции. И будьте уверены: мы добудем Сокиных сынов хоть из-под земли, подхватил американец. Прямо с причала отправимся к Горбатому Епошке и вытрясем из него душу. все таки не удержался, вздрогнул на Епошку Фондорин Хотел сделать невоздержанному на язык сержанту замечание, но оказалось, что инспектор Асагава и сам не намерен давать свою нацию в обиду. У японцев, мистер Локстон, душа запрятана глубже, чем у белых. Ее так просто не вытряхнешь, особенно у такого человека, как Сэмуси. Он, конечно, окунин, но отнюдь не слабак. Кто? Кто? Сдвинул брови Фандорин, услышав незнакомое слово. Акунин это как злодей, негодяй, попробовал объяснить Осагава, — но не совсем. Мне кажется, в английском языке нет точного перевода. Акунин это злодей, но это не мелкий человек, это человек сильный. у него свои правила, которые он устанавливает для себя сам. Они не совпадают с предписаниями закона, но за свои правила Акунин не пожалеет жизни. И потому он вызывает не только ненависть, но и уважение. Такого слова нет и по-русски, подумав, признал Фондорин. Но продолжайте. Сэмуси, безусловно нарушает закон. Это жестокий и хитрый разбойник, но он не из трусов, иначе не удержался бы на своем месте. Я давно до него добираюсь. Два раза арестовывал. за контрабанду и по подозрению в убийстве. Но Семуси якут за новой породы. Он действует не так, как бандиты прежних времен. Главное же, у него есть Высокие покровители. Осагава запнулся и умолк, словно поняв, что наговорил лишнего. Не хочет выносить ссор из избы перед иностранцами, догадался Фандорин и решил оставить дальнейшие расспросы на будущее, когда сойдется с инспектором поближе. Вот что я вам скажу, парни, скептически прищурился Локстон. Ничего у нас не выйдет. Не докажем мы, что старого куряку пришили. Это пальцем-то так не бывает. А бывает, чтобы от прикосновения, да еще через целлулоидный воротничок, на шее оставался след ожога, парировал Фондорин. Ладно, спорить об этом рано. Отправляемся к причалу и ждем с отцунцев. Не дождёмся, будем работать с хозяином Ракоэна. Но господин Асагава прав, на пролом тут действовать нельзя. Скажите, инспектор, у вас есть агенты в штатском? Ну, я хочу сказать, не в мундирах, а в кимоно. Японец чуть улыбнулся. Кимоно это парадная одежда. Но я понял ваш вопрос, господин вице консул У меня есть очень хорошие агенты и в японской одежде, и в европейских сюртуках мы установим за семуси негласное наблюдение а я со слов моего слуги составлю подробный словесный портрет человека, который дотронулся до шеи благолепова но не будем забегать вперед. может быть с отцомцы всё-таки появится. Катер покойного капитана Благолепова был пришвартован на отдаленном от settlement причале среди рыбацких лодок. За два часа до рассвета засада была расставлена. Японские полицейские засели поднастилом причала, на самом катере, на соседних су Локстон со своими констеблями расположился на берегу в складском помещении. Было очень темно и очень тихо, лишь дышала бухта, да время от времени из-за облаков ненадолго выглядывал месяц. Сидеть на складе с белыми полисменами Эрасту Петровичу показалось неинтересно. Он пожелал находиться рядом с со Согавой и его людьми в непосредственной близости от катера. Титулярному советнику и еще четырем полицейским достался пост под пирсом, по колено в воде. Через четверть часа Фондорин начал мерзнуть. Еще полчаса спустя у него уже зуб на зуб не попадал, но приходилось терпеть, чтобы не осрамиться перед туземцами. Когда между досок причала просачивался лунный свет, молодой человек принимался разглядывать своих молчаливых соседей. Ни у одного из них не было огнестрельного оружия, да и холодного тоже, лишь длинные палки. Однако во время потасовки в ракуэни Ераст Петрович имел возможность наблюдать, насколько действенно это орудие в руках мастера, и потому отнесся к несолидной солидной экипировке японских полицейских с почтением. Более всего чиновника поразило то, что из десяти человек, приведённых Асагавой, четверо были в очках. Представить себе русского городового в окулярах было совершенно невозможно, просто куром на смех. А у японских служак, оказывается, считалось в порядке вещей. Не утерпев, Фандорин потихоньку спросил инспектора, чем вызван этот странный феномен, не физиологическим ли расположением нации к близорукости. Инспектор ответил серьезно и обстоятельно, разъяснил, что люди самурайского звания от рождения имеют склонность к чтению и самообразованию. У полицейских же стремление к книжности особенно развито, что полезно для службы, но вредно для зрения. Тем не менее, подобные занятия всячески поощряются начальством, ибо сейчас, во времена прогресса, представители власти должны быть людьми образованными, иначе население потеряет к ним уважение, а неуважение к представителям власти губительно для общества. И вот теперь клацая зубами по коленам в воде, Эраст Петрович размышлял о том, какую ужасную ошибку совершило отечественное правительство, когда после эмансипации крестьянства не привлекло помещиков к общественной пользе. Вот если б тогда распустить нашу ужасную полицию безграмотную насквозь продажную и вместо нее начать принимать в городовые и стражники юношей дворянского звания. Что за чудесная идея! Полиция, превосходящая сограждан образованностью и высотой помыслов, полиция образец для подражания. Ведь сколько у нас в России прекраснодушных бездельников с гимназическим образованием. Сейчас они проживают жизнь безо всякой пользы, а то и подаются в революционеры от юношеского идеализма и жара нерастраченных чувств. Какой ущерб для государства и общества. Лишь стукнувшись лбом о шершавый брус И Петрович спохватился, что сам не заметив, соскользнул рассудком в область дремотных грёз, дворяне городовые. Что за фантазия? Он тряхнул головой, отгоняя сон, достал из кармана часы, три минуты пятого. Мгла начинала сиреть. Лишь когда темно-синие воды бухты прочертил первый Еще неуверенный луч солнца стало окончательно ясно, что с не придут. Казалось, конец и надежды нет, но вдруг первый луч солнца